Солнце просачивалось в помещение сквозь щели штор, окрашивая стены в розовый свет. Слышалось только ровное дыхание трех малышей. Ноэль пошевелился и заворчал. Ситроэн и Жоэль, разжав кулачки, так безвольно, так беззащитно улыбались во сне. Сердце Клементины билось учащенно. Она вышла из комнаты и направилась к себе. На этот раз дверь в детскую она оставила открытой. «Я хорошая мать. Я думаю обо всем, что может с ними произойти. Я думаю заранее обо всех опасностях, которым они подвергаются. Я уж не говорю о том, что может с ними случиться, когда они чуть-чуть повзрослеют. Или когда они выйдут за ограду сада. Нет, это я оставлю на потом. Я ведь решила, что буду думать об этом, когда придет время. Время еще есть. У меня еще есть время... Достаточно только представить себе все несчастные случаи, которые подстерегают их уже сейчас. Я люблю их, поскольку думаю о самом худшем, что может с ними произойти. Для того, чтобы это предвидеть, чтобы это предупредить. Эти кровавые образы меня совсем не забавляют, они мне навязываются. Это доказывает, что я дорожу своими крошками. Я несу за них ответственность, они зависят от меня». «Это мои дети, я должна сделать все, что в моих силах, для того, чтобы уберечь их от бесчисленных бедствий, которые их поджидают, этих ангелочков, не способных защищаться, понимать, что хорошо, а что плохо. Я люблю их. И думаю я обо всем этом ради их блага. Мне это не доставляет никакого удовольствия, меня бросает в дрожь при мысли о том, что они могут съесть ядовитые ягоды». сесть на мокрую траву прямо под веткой, которая того и гляди, свалится им на голову, провалиться в колодец, упасть с обрыва, проглотить булыжник, у уколоться шипами. Их могут искусать муравьи, ужалить пчелы, загрызть жуки, заклевать птицы. Они захотят понюхать цветы, они будут глубоко вдыхать цветочный аромат, лепесток застрянет у них в ноздре, нос окажется забитым, лепесток попадет в мозг, и они умрут. еще такие маленькие. Они упадут в колодец, они утонут, ветка упадет им на голову, расколотая плитка, кровь, кровь. Клементина уже не могла себя сдержать. Она бесшумно встала и, крадучись, подошла к детской. Села на стул. Отсюда она видела всех троих. Они спали и не видели снов. Клементина стала постепенно погружаться в дремоту, дремучую, судорожную, беспокойную. Временами она вздрагивала во сне, словно сторожевая собака, которой грезится в стадо в единой упряжке. «Уф!» — выдохнул Жак Мордой, идя до деревни. «В тысячный раз я прихожу в это чертово селенье, и дорога меня уже ничем не может удивить. С другой стороны, она не мешает мне удивляться чему-нибудь другому. Ну да ладно!» ведь не каждый день выдается такое развлечение, как сегодня. Повсюду были расклеены белые афиши с фиолетовыми буквами, размноженные не иначе, как на ротаторе. «Сегодня вечером роскошное зрелище» и так далее, и тому подобное. Спектакль должен был проходить в сарае за домом Кюре. Судя по всему, он сам этот спектакль и организовал. На Красном ручье с и не пахло, Наверное, он заплыл очень далеко, аж за излучину. Из серых домов выходили празднично, то есть как на похороны одетые люди. Оставленные дома подмастерья получали с самого утра двойную праздничную порцию пинков, чтобы завидки не брали, и с удовольствием проводили весь остаток воскресенья одни. Теперь Жак Мор знал все закоулки, переулки и напримички. Он пересек большую площадь где регулярно устраивались ярмарки стариков, прошел вдоль школы. Несколько минут спустя он уже огибал здание церкви и подходил к кассе, которой заведовал мальчонка, один из служит церковного хора. Жакмор купил билет, место выбрал дорогое, чтобы лучше видеть, и вошел в сарай. Некоторые уже сидели внутри, остальные оттолпились снаружи. В дверях второй служка оторвал половину билета — или, точнее, разорвал целый билет на две половины, из которых одну вернул. Третий служка рассаживал зрителей. Он как раз заканчивал обслуживать семью, вошедшую перед Жакмором. Психиатру пришлось немного подождать. Харисты были одеты в парадные костюмы, красные юбки, ермолки и обтрепанные кружева. Служка-распорядитель забрал у Жакмора билет и провел в портер. Для спектакля... Хюра собрал все имеющиеся в церкви стулья. Их было столько, что на последних рядах они сбивались в кучу. Громоздились один на другой, так что для зрителей места уже не оставалось. Но это позволяло продать больше билетов. Жакмор уселся и, скрипя сердце, отвесил служке, задержавшемуся в надежде получить чаевые, хорошую затрещину. Ребенок, не дожидаясь дополнительных тумаков, сразу же убежал. Вполне естественно, что Жак Мор не мог выступать против местных обычаев, несмотря на отвращение, которое он испытывал к подобным методам. Он стал следить за приготовлениями к спектаклю, но чувство неловкости его так и не покидало. Посреди сарая с четырьмя стульями по краям возвышался идеально натянутый ринг. Четыре лепных столба поддерживались толстыми металлическими тросами и соединялись красным бархатным канатом. Расположенные по диагонали рельефы На первых двух столбах хрестоматийно иллюстрировали жизнь Христа. Иисус, почусывающий себе пятки на обочине дороги. Иисус, выдавающий литр красненького. Иисус на рыбалке, короче, классический набор картинок в прицерковных лавках. Что касается двух других столбов, они отличались большей оригинальностью. Левый, ближний к Жакмуру, сильно смахивал на толстый трезубец со ощетинившимися зубьями. весь украшенный рельефами на адскую тематику, среди которых фигурировали сюжеты, чисто или грязно провокационного содержания, способное ввести в краску доминиканского монаха. Или целую колонну доминиканских монахов. Или даже дивизион с командиром-настоятелем во главе. Последний столб крестообразной формы, и менее вызывающий, демонстрировал прихожанам жанровую сценку, в которой голый, со спины Кюре ищет закатившуюся под кровать пуговицу. Люди продолжали пребывать. Шум передвигаемых стульев, ругань зрителей, решивших сэкономить и потому оставшихся без места, жалобные крики маленьких служек, стоны стариков, которых купили на ярмарке и пригнали сюда, чтобы в волю пощипать во время антракта. Наконец густой запах, исходивший от ног собравшихся, Все это составляло привычную атмосферу воскресного спектакля. Внезапно раздалось зычное отхаркивание, напоминающее звук, воспроизводимый заезженной пластинкой, и громоподобный голос вырвался из подвешенного к потолочной балке как раз над рингом громкоговорителя. Через несколько секунд Жак Мор узнал голос Кюре. Несмотря на плохое качество звука, речь оратора воспринималась более или менее связно. «Плохо дело!» — гаркнул Кюре вместо вступления. «Ха-ха!» — отозвалась толпа, радуясь начавшемуся действию. «Некоторые из вас, ведомые чувством омерзительной скаредности и низкой мелочности, осмелились глумиться над учением священного писания. Они купили дешевые билеты, и они будут стоять. Предложенный вам спектакль есть действо богоизбранного великолепия. А что такое Бог? Как не само совершенство роскоши? И тот, кто при этом отказывается воздавать ему с роскошью, то бишь раскошеливаться, будет отправлен в ад, к нехорошим созданиям и подвергнут вечному поджариванию на медленном огне над хилым костерком из древесного угля, торфа, а то и просто сена. «Верните деньги!» «Верните деньги!» — закричали те, кто не смог сесть. «Денег вам не вернут. Садитесь где хотите». Богу на это начхать. На ваши стулья мы поставили другие стулья, чтобы вы поняли, что за такую цену на этих местах только стульем и сидеть, да и то вверх ножками. Кричите, возмущаетесь. Бог — это роскошь и красота. Могли бы купить билеты и подороже. Желающие могут доплатить, но они все равно останутся на своих местах. Раскаяние не гарантирует прощения. Публика начинала недоумевать. Кюре явно переварщивал. Услышав громкий треск, Жак Мор обернулся. В ряду дешевых мест он увидел кузнеца, который держал в каждой руке по стулу и сшибал их один об другой. При очередном ударе стулья разлетелись в щепки. Кузнец метнул обломки в сторону натянутого занавеса, служащего кулисами. Это стало общим сигналом. Все владельцы плохих мест схватили мешающие им стулья и принялись их крушить. Зрители, не обладающие достаточной разрушительной силой, передавали стулья кузнецу. Грохот стоял неимоверный. Пролетающие со свистом обломки падали на сцену. Щель между двумя частями занавеса становилась все больше и больше. Удачно запущенный стул сорвал карниз. Из громкоговорителя донесся рев кюре. «Вы не имеете права! Бог роскоши!» презирает ваши жалкие обычаи, ваши грязные носки, ваши загаженные, пожелтевшие трусы, ваши почерневшие воротнички и годами нечищенные зубы. Бог не допускает в рай жидкопостные подливки, не приправленную, одинокую петушатину, худосочную, измождённую канину. Бог это огромный лебедь чистого серебра. Бог это сапфирное око, в искрящейся треугольной оправе. Бриллиантовая зеница на дне золотого ночного горшка. Бог — это сладострастие алмазов, таинственность платины, сто тысячи перстней куртизанок, малампии. Бог — это немеркнущая свеча в руках у мягко стелющего епископа. Бог живет в драгоценных металлах, в жемчужных каплях, кипящей ртути в прозрачных кристаллах эфира. Бог смотрит на вас, бузатеров. И ему становится стыдно. При запрещенном слове толпа, вне зависимости от занимаемых мест, негодующе загудела. «Довольно, кюре! Спектакль давай!» Стулья сыпались градом. Ему за вас стыдно. Грубые, грязная, бесцветные. Вы, половая тряпка мироздания, брюквенно-небесного огорода, сорняк божественного сада, вы... Ой-ой-ой! Метко запущенный стол полностью сорвал занавес, и зрители увидели, как Кюре в одних трусах приплясывает около микрофона и потирает себе макушку. «Кюре, спектакль!» — скандировала толпа. «Ладно». «Ой, ладно!» — ответил Кюре. «Начинаем!» Шум стих, все расселись по местам, на сцене служки засуетились вокруг Кюре. Один из детей протянул Кюре круглый коричневый предмет — в который тот засунул одну руку. Та же операция с другой рукой. Затем Кюре облачился в роскошный халат ярко-желтого цвета и, прихрамывая, выпрыгнул на ринг. Он прихватил с собой микрофон и прицепил его над своей головой к предусмотренному для этого шнуру. «Сегодня», — объявил он, — «на ваших глазах я проведу решительно и беспощадно бой в 10 раундов. По три минуты каждый». с дьяволом. Толпа недоверчиво загудела. «Не смейтесь!» — завопил Кюре. «Пускай тот, кто мне не верит, посмотрит сам». Он подал знак, и из-за кулисы молниеносно появился Ризничий. Сильно завоняло серой. «Вот какое открытие я сделал восемь дней назад!» — объявил Кюре. «Мой Ризничий!» «Дьявол!» Ризничий небрежно выплюнул довольно красивую огненную струю — Из-под его длинного халата торчали волосатые ноги, заканчивающиеся раздвоенными копытами. «Поприветствуем соперника», — предложил Кюре. Раздались редкие аплодисменты. Резничий обиделся. «Что могло быть более приятным Богу?» — завопил Кюре. «Как неподобные пышные бои, которые с таким треском организовывали римские императоры, не имеющие себя равных в любви к роскоши». — Довольно, — крикнул кто-то. — Крови? — Хорошо, — сказал Кюре. — Ладно. Я добавлю только одно. Вы жалкие невежды. Он скинул халат. В своем распоряжении он имел двух певчих массажистов. У Ризничего не было никого. К поставили тазик с водой, табурет и приготовили полотенце. Кюре вставил на зубнике. Резничий ограничился каббалистическим заклинанием. Его черный халат загорелся и исчез в облаке красноватого дыма. Он усмехнулся и стал разогреваться. Побледневший Кюре перекрестился, Резничий запротестовал. Только без этих штучек, Кюре, да еще перед боем. Третий Слушка сильно ударил молотком в медную кастрюлю. При звуке кухонного гонга Резничий вышел из своего угла и двинулся к центру ринга. Толпа болельщиков выдала торжествующее «Ах!». Дьявол сразу же пошел в атаку, пробивая каждым третьим хуком справа защитную стойку Кюре. Последний, однако, показал себя обладателем недурной техники ног, двух пухлых толстеньких коротышек, очень подвижных, несмотря на их неравную длину. Кюре отвечал прямым справа. стараясь держать противника на расстоянии. Воспользовавшись тем, что дьявол перенес защиту, чтобы лучше отражать боковые удары, Кюре нанес ему двойной удар левой в область сердца и резничий грязно выругался. Толпа зааплодировала. Кюре важно выпятил грудь и тут же получил неожиданный апперкот в челюсть, от которого он с трудом оправился. Затем серией быстрых ударов левой — Дьявол поразил Кюре в правый глаз. Казалось, Резничий старался блеснуть разнообразием используемых приемов. Тела бойцов покрылись красными пятнами, Кюре тяжело дышал. В какой-то момент Резничий уцепился за Кюре, и тот сказал ему «Изыди, сатана!». Это рассмешило Резничего, он схватился за бока, а Кюре этим воспользовался и два раза хорошенько врезал ему по физиономии. Брызнула кровь. Через секунду раздался гонг, и соперники разошлись по своим углам. Кюре был сразу же окружен служками, толпа зааплодировала, поскольку кровоточила изрядно. Дьявол схватил бидон с бензином, сделал большой глоток и выдал в воздух красивейший огненный сноп который слегка подпалил провод микрофона. Толпа все хлопала в ладоши. Жакмур подумал, что Кюре очень прилично выглядел и как организатор, и как участник спортивного действа Эта идея с дьяволом показалась психиатру великолепной. Тем временем служки тщательно обтирали Кюре. Он был в не очень хорошей форме, внушительно кровоподтеки зияли по всему его телу. Второй раунд возвестил мальчику Гонга, и раздалось «бам!». На этот раз дьявол был настроен очень решительно. Он ринулся вперед, видимо, желая покончить с Кюре до конца раунда. Кюре, который и моргнуть не успел, окатил град Тумаков, если, конечно, град вообще мог кого-то окатить. Кюре постоянно филонил, уходил от боя, и один или два раза даже вис на противнике к большому недовольству публики. Наконец, во время краткой передышки, он обхватил двумя руками голову Ризничева и треснул рожей об колено. Тот взвыл от боли. Теперь настал его черед отступать. Довольные служки закричали в один голос. Он мошенничает, да здравствует Кире. Это бесчестно, сказал дьявол, потирая нос и всячески демонстрируя глубочайшее страдание. Но это была всего лишь уловка. Дьявол бросился на радостно раскланивающегося противника и нанес ему два сокрушительных хука по печени и один апперкот в челюсть, который угодил пустяну. отшатнувшемуся Кюре прямо в левый глаз. Глаз закрылся. К счастью для Кюре, ударили в гонг. Ему дали прополоскать рот, приложили к глазу большой сырой бифштекс с дыркой посередине, чтобы Кюре мог проверить дееспособность пораженного органа. Тем временем дьявол веселил зрителей всевозможными шутками. В частности, он неожиданно спустил трусы и показал голый зад старой бокалейщице, чем заслужил особое одобрение публики. В середине третьего раунда, начавшегося для него еще более неудачно, чем предыдущие, Кюре, закрываясь одной рукой, вероломно дернул за шнур микрофона. Громкоговоритель сорвался и обрушился резничему на голову. Оглушенный дьявол упал без сознания. Раздуваясь от гордости, Кюре обошел ринг с поднятыми над головой руками. «Я отправил его в технический нокаут», — провозгласил он. В моем лице победил бог, бог роскоши и изобилия. Это бог всего за три раунда. В толпе охали и ахали, затем смолкли. Несколько секунд в царило молчание. Спектакль закончился неожиданно быстро. Потом, подсчитав стоимость каждой минуты, зрители начали возмущаться. Жак Мур забеспокоился, чувствуя, что атмосфера накаляется. «Кюре, верни деньги!» — закричала толпа. «Нет!» — ответил Кюре. «Кюре! Верни деньги!» Полетел первый стул, за ним второй. Целая эскадрилья стульев обрушилась на Кюре, перелезающего через канат ринга. Жакмур стал пробираться к выходу и в сутолоке получил удар по уху. Инстинктивно он развернулся и дал сдачи. В момент нанесения удара психиатр узнал нападавшем деревенского столяра. Давясь выбитыми зубами, тот упал на пол. Жак Мор взглянул на свои руки. Две костяшки были разодраны в кровь. Он лизнул. Его начинало охватывать чувство смущения. Передернув плечами, он отбросил его прочь. «Ничего», — подумал он. «Слява его подберет. Все равно я хотел к нему зайти насчет оплеухи этому мальчишке из хора». Однако драться все еще хотелось. Он ударил наугад. ударил и почувствовал облегчение. Бить взрослых было намного приятнее. Жакмор толкнул входную дверь, Слява как раз одевался. Он только что выкупался в массивной золотой ванне и теперь облачался в великолепное парчевое домашнее платье. Золото было повсюду. Внутреннее убранство ветхой лачуги казалось отлитым из единого слитка драгоценного металла. Золото лежало в сундуках, в вазах и тарелках, на стульях, столах. Все было желтым и блестящим. В первый раз это зрелище Жак Мора поразило, но теперь он смотрел на него с тем же безразличием, с которым воспринимал все, что не имело прямого отношения к его маниакальной деятельности. То есть он просто его не замечал. Слява поздоровался и выразил удивление по поводу внешнего вида психиатра. «Я дрался», — пояснил жакмор. «На спектакле, Кюре, дрались все». И сам он тоже, но не по правилам. Вот почему остальные вмешались. Чудесный повод проронил Слява и пожал плечами. Я, — начал Жакмор, «э — -э мне немного стыдно, ведь я тоже дрался. Раз я все равно шел к вам, то решил заодно занести денежку. Он протянул ему стопку золотых монет. Естественно, — с горечью прошептал Слява, — быстро же вы освоились. Приведите себя в порядок, не беспокойтесь. Я забираю ваш стыд. Спасибо, сказал Жак Мор. А теперь, может быть, мы продолжим наш сеанс? Слява высыпал золотые монеты в ярко-красную салатницу и молча лёг на низкую кровать, стоящую в глубине комнаты. Жак Мор сел рядом. Ну, рассказывайте. Попросил он. — Расслабьтесь и приступайте. Мы остановились на том, как вы, учась в школе, украли мяч. Слява провел рукой по глазам и заговорил, но Жак Мор стал слушать старика не сразу. Он был заинтригован. Когда Слява подносил руку ко лбу, психиатру показалось, может быть, привиделось, что сквозь старческую ладонь просвечивают лихорадочно бегающие глаза пациента. получалось Жак Мор ощущал себя интеллектуалом. В такие дни он удалялся в библиотеку Ангеля и читал. Там хранилась только одна книга. Больше, чем достаточно, превосходный энциклопедический словарь, в котором Жак Мор находил систематизированными и расположенными в алфавитном либо смысловом порядке основные элементы всего того, из чего обычно составляются, в объеме, к сожалению, столь угрожающим, обычной библиотеки. Как правило, он останавливался на странице с флагами, где было много цветных картинок и очень мало текста, что позволяло мозгу расслабиться и отдохнуть. В тот день одиннадцатый стяг слева, окровавленный зуб на черном фоне, навел его на мысль о крохотных диких гиацинтах, прячущихся в лесу. Тройняшки играли в саду подальше от дома. Они нашли хорошее место, где всего хватало в равной степени — камней, земли, травы и песка. Все присутствовало в любом состоянии — тенистым и солнечным, каменным и растительным, твердым и мягким, сухым и мокрым, живым и мертвым. Говорили мало. Вооружившись железными лопатками, копали каждый для себя ямы четырехугольной формы. Время от времени лопатка натыкалась на интересный предмет — который вытаскивался его обладателем на свет Божий и занимал свое место в кучке ранее зарегистрированных находок. Копнув раз сто, Ситроэн остановился. «Стоп!» — скомандовал он. Жоэль и Ноэль выпрямились. «У меня зеленый!» — сказал Ситроэн. Он показал братьям маленький сверкающий шарик с изумрудным отливом. «А у меня черный!» — сказал Жоэль. а у меня золотой, сказал Ноэль. Они составили треугольник. Предусмотрительный Сетруэн соединил камешки с соломинками. Затем каждый уселся у вершины треугольника и стал ждать. Вдруг земля в середине треугольника провалилась. Из образовавшейся дыры показалась крохотная белая рука, за ней другая. Пальцы уцепились за края отверстия, и на поверхности появилась светлая фигурка сантиметров 10 ростом. Это была маленькая девочка с длинными белыми волосами. Дюймовочка послала каждому из тройняшек по воздушному поцелую и начала танцевать. Она покружилась несколько минут, не переступая границ треугольника. Потом внезапно остановилась, посмотрела на небо и ушла под землю так же быстро, как появилась. На месте трех самоцветов остались обычные маленькие камешки. Ситроэн встал и раскидал соломинки». — Мне надоело, — объявил он. — Поиграем во что-нибудь другое. Жоэль и Ноэль вновь принялись копать. — Я уверен, что мы еще много чего найдем, — сказал Ноэль. При этих словах его лопатка наткнулась на что-то твердое. Какой здоровый, — удивился он. — Покажи, — сказал Ситроэн. Он лизнул красивый желтый камень с блестящими прожилками, чтобы проверить на вкус то, что показалось привлекательным на вид. Земля заскрепела под языком. Было почти так же вкусно, как и красиво. В углубление камня приклеился маленький желтый слизняк. Ситроэн посмотрел на него и пояснил. «Это не тот. Ты, конечно, можешь его съесть, но это ничего не даст. Чтобы взлететь, нужен голубой». «А бывают голубые?» — спросил Ноэль. «Да». — ответил Ситроэн. Ноэль попробовал слизняка Вполне съедобно. Уж во всяком случае лучше чернозема. Мягкий и скользкий, но, в общем, хороший. Тем временем Жоэль просунул черенок лопатки под тяжелый валун и приподнял его. Два черных слизняка Одного он протянул Ситроэну, который с интересом осмотрел добычу, и тут же отдал ее Ноэлю. Второго Жоэль попробовал сам. Так себе, — сообщил он, — как то пиока Да, — подтвердил Ситроэн, — но вот голубые действительно вкусные, как ананас. — Правда? — спросил Жоэль. А потом раз и полетел, — добавил Ноэль. — Сразу не летают, — обрезал Ситроэн. Сначала нужно поработать. — Вот было бы здорово, — размечтался Ноэль. — Сначала поработать, найти парочку голубых и сразу же полететь. о воскликнул Жуэль, продолжавший все это время копать. «Я нашел красивое молодое зерно». «Покажи», — сказал Ситроэн. Зерно было огромное, величиной с грецкий орех. «Нужно на него плюнуть пять раз», — сказал Ситроэн, — «и оно прорастет». «Точно?» — спросил Жуэль. «Точно», — ответил Ситроэн. «Но его нужно положить на влажный листок. Жуэль, принеси листок». Из зерна... росла крохотная деревца с розовыми листочками между его звенящими серебряными ветвями порхали певчие птички самая крупная из них была не больше ногтя на мизинце жуэля шесть лет три дня и два часа назад я приехал в это чертовое место чтобы похоронить себя заживо жаловался жак мор своему отражению в зеркале Борода сохраняла среднюю длину. Жакмор уже собирался уходить, когда в коридоре появилась Клементина. В последнее время он ее почти не видел. Последние месяцы. Дни утекали так постоянно и незаметно, что он терял им счет. Клементина его остановила. Куда это вы собрались? — Как всегда, — ответил Жакмор, — к своему старому другу Сляве. «Вы продолжаете его психоанализировать?» — спросила она. «Хм, да. Так долго?» «Я должен провести полный психоанализ». «У вас, по-моему, голова распухла», — заметила Клементина. Он немного отодвинулся назад, почувствовав в ее дыхании явный запах гнили. «Возможно», — согласился психиатр, — «зато слява...» Становится все прозрачнее и прозрачнее, и это начинает меня беспокоить. «Да уж, не радует», — судя по вашему виду, — продолжала Клементина. «А ведь вы так долго искали подходящую кандидатуру». «Все мои кандидатуры отпали одна за другой», — сказал Жак Мор. «Так что пришлось довольствоваться с лявой. Но, смею вас заверить, содержимое этой черепной коробки ни одного психоаналитика не обрадует». «Вам еще долго?» — поинтересовалась Клементина. «Что?» а «Ваш психоанализ продвинулся далеко?» «Да, не близко», — ответил Жак Мор. «Вообще-то я с беспокойством ожидаю того момента, когда смогу дойти до самых мельчайших деталей. Но все это неинтересно. А вы? Что с вами сталось? Вас совсем не видно в столовой? Ни в обед, ни в ужин?» «Я ем в своей комнате», — с удовлетворением произнесла Клементина. Ах вот как, отозвался Жак Мор. Он оглядел ее фигуру. Кажется, вам это пошло на пользу, промолвил он. Теперь я ем только то, на что имею право, сказала Клементина. Жак Мор отчаянно искал тему для разговора. А как настроение? Хорошее? не впопад спросил он. Даже не знаю, так себе. А что такое? Честно говоря, я боюсь, пояснила она. «Чего именно?» «Я боюсь за детей. Постоянно с ними может случиться не весь что, и я это себе представляю. Причем ничего сложного я не выдумываю. Я не забиваю себе голову чем-то невозможным или несуразным. Нет, но даже простого перечня того, что может с ними произойти, достаточно, чтобы свести меня с ума, и я не могу избавиться от этих мыслей». разумеется я даже не думаю о том что им угрожаают внесада к счастью они еще не выходят за его пределы пока я стараюсь не думать дальше ограды у меня и без того голова идет кругом но они ничем не рискуют сказал жак морд дети более или менее осознают что для них хорошо и почти никогда не ошибаются в своих поступках вы так думаете я в этом уверен сказал жак морт «Иначе ни вы, ни я здесь сейчас не находились бы», — «пожалуй, согласилась Клементина. Но эти дети так отличаются от других...» «Да, конечно. И я их так люблю. Я так их люблю, что передумала обо всем, что может с ними случиться в этом доме и в этом саду, и это начисто отбило у меня сон. Вы даже не можете себе представить, как все опасно. И какое это испытание для матери, которая любит своих детей так, как их люблю я». А в доме столько дел, и я не в состоянии все время за ними ходить и присматривать. А служанка? Она глупа, сказала Клементина. С ней они в еще большей опасности, чем без нее. Она ничего не чувствует, и я предпочитаю держать детей как можно дальше от нее. Она совершенно без безинициативна. Вот как выйдут они со своими лопатками в сад и начнут копать, и докопаются до нефтяной скважины, и нефть как брызнет... И затопит их всех, а служанка и сделать ничего не сможет. Меня просто трясет от ужаса. Ах, как я их люблю!» «Да, действительно, вы в своих предвидениях учитываете все», — отметил Жакморт.